Глава 24. С председателем Совета Арангары я еще не общалась. С другой стороны, я общалась с драконом номер один Ферверна. А их всех, видимо, на одном заводе делают. Потому что у Рейнара Халарана та же выправка, тоже непроницаемое лицо, а заодно и тот же приказной тон, когда он командует. Оставьте нас. Врача с ассистенткой выносит тут же, а вот Бен остается. Просто медленно поднимается и шагает к моей постели. Можно подумать, он мне нужен. Защитничек. Лучше бы я его вообще никогда не знала. Тебе особое приглашение нужно. Хмыкаю я, поворачиваясь к нему. Бен смотрит на меня, но молчит. Ну что я могу сказать? Отличная тактика. Мэстер Эствархар. «Думаю, вам действительно лучше уйти. Вряд ли Ферна Хэтфенгерс может быть откровенной, пока вы рядом». «Совершенно точно. Пока что я вижу этого Рейнара Халлорана впервые в жизни, не считая визора, разумеется, и СМИ. Но сейчас я с ним уже согласна, потому что присутствие Бена заставляет меня нервничать и злиться». «Почему, кстати, оно заставляет меня нервничать и злиться?» «Ты действительно этого хочешь?» Он поворачивается ко мне. «Если тебя не убедили все мои предыдущие слова, — хмыкаю я, — то вот тебе новые. Видеть тебя не могу, не хочу и не буду». Больше похоже на слова обиженной девочки. «А вы можете ему приказать? Я поворачиваюсь к Рейнару Халарану или пригласить кого-то, чтобы его вывели». Мастер Эстфархар!» Сомневаюсь, что это был приказ, но Бен все-таки выходит. Дверь здесь полностью автоматическая, и, кажется, именно это ее и спасло, потому что яростью и пламенем окатывает знатно. «Итак, Ферна Хэтфингер, вам уже рассказали, как вы здесь оказались?» «В целом это было так. Я работал на разведку Раграна и обратился к Халарану. Это можно назвать «рассказали»?» Председатель кивает. «М -м, «Крайне поверхностно. Позволите, я изложу свою версию?» «Вашу послушаю с удовольствием». Рейнар Халаран улыбается. «Улыбается!» После опускается в кресло, в котором только что сидел Бен и кивает на Виаре. «Чудесная!» «Да, она замечательная!» Подтверждаю я и все-таки осторожно откидываюсь на подушку. Голова начинает кружиться. Грин невозмущенно пищит, но пододвигается, чтобы освободить мне место. «Мистер Эствархард действительно работал на разведку Раграна. Скажем так, до встречи с вами более чем косвенно, но его симпозиумы, конференции, статусные клиенты были достаточно актуальны для того, чем он занимался». «И чем же он занимался?» «Помогал изучать Ферверн изнутри». «Тем не менее, когда появились вы, для него появилось новое задание. Ему нужно было изучить, насколько вы важны для Ферна Ландерстерга». «О, только и говорю я. Его знакомство с Сефлом Роудхорном сыграло в этом не последнюю роль, я бы сказал, первостепенную, в его назначении на эту операцию. Впоследствии он наблюдал за вами издалека до тех пор, пока ваши пути снова не сошлись». «Я киваю. Странно говорить об этом с этим Иртханом, но с ним куда проще, чем было бы с Беном. Потому что сейчас я ничего не чувствую. Почти ничего. В план Рогранской разведки входило держать вас под контролем с того самого дня, как они узнали о первенце Торнгера Ландерстерга. А Бен и рад был стараться. Даже жениться на мне собрался. И что они собирались делать дальше? «Ждать». «Наблюдать, растить вашего ребенка как гражданина Рограна до определенного момента». «До определенного? В политике никогда не известно, когда этот момент наступит». Халлоран сцепил пальцы в замок. «Но со своей стороны могу обещать, что я этого так не оставлю, и что мировое сообщество проведет расследование по поводу случившегося, особенно по поводу случившегося вчера». Вы имеете в виду тот факт, что меня едва не убили? Именно, на моей территории. Его глаза остаются человеческими, но я чувствую кожей буквально силу исходящего от него пламени. Возможно, я чувствую это так остро исключительно потому, что сейчас во мне пламя льдинки, и я не до человек, не до Иртханесса и вообще непонятно кто. А может быть, потому что это пламя просто сокрушающее. Такое я чувствовала раньше только рядом с Торном, и хотя у них совершенно разные полюса, лед и огонь, от силы просто голова начинает кружиться, а волоски на теле словно воспламеняются. «Но дело не только в этом. Дело в нарушении прав человека», — Халлоран смотрит на меня в упор. «Конкретно ваших» потому что все, что случилось до момента нападения, ничуть не лучше. Именно поэтому я завтра экстренно собираю заседание мирового сообщества. Эст-Фархар на нем наш главный свидетель. Будет свидетельствовать против собственного отчима? Будет. Он здесь из-за вас. Ну и что вы хотите сказать этим «он здесь из-за вас»? То, что я должна впасть в экстаз и радоваться тому, что Бен в меня влюбился? Если, конечно, это не очередной трюк и что благодаря этому я сейчас в клинике, а не остываю где-то в нашей квартире на пару с гринней льдинкой. Пре об этом меня передернула. «Ферна Хэтфингер, я понимаю, что вы напуганы и растерянные. Халлоран произнес это мягче, и я только что поняла, что обхватила себя руками. «Я клянусь, что не причиню вреда ни вам, ни ребенку. У меня нет никаких скрытых мотивов в отношении вас». Единственное, что меня сейчас беспокоит, помимо сложившейся ситуации, это ваше состояние и то, что вы намерены делать дальше. Ваш ребенок действительно безумно силен и совершенно непонятно, как его пламя на самом деле на вас влияет. Я парадокс помню. Я бы рекомендовал вам остаться в клинике, чтобы понаблюдать за состоянием малыша и пламенем, но ну и, разумеется, я обязан назначить вам наставника. «Наставника?» Того, кто будет обучать вас обращению с пламенем, пока оно у вас есть. Мэстер Эстфархар вызвался это делать. «Нет!» Я произнесла это очень быстро. «Я так и думал». Халаран кивнул. «Поэтому в настоящее время изучаю другие достойные кандидатуры. Если, разумеется, вы не хотите вернуться в Ферверн». «Нет!» «Это я произнесла еще быстрее, но продолжить мы не успели». Я ничего не услышала, а вот Халаран нахмурился, достал смартфон, поднес его к уху, после чего нахмурился еще больше. «Да. Нет. Нет. Позже». Все, что он сказал, было совершенно неинформативно, но у меня почему-то волоски снова самовоспламенились. По крайней мере, я чувствовала себя так, как если бы меня всю пронесли над костром. Халлоран отложил смартфон на столик, потом снова посмотрел на меня. «Ферн Ландерстерк совершил оборот», — произнес он, — «и в настоящий момент направляется к нам». Во рту неожиданно пересыхает. «Что значит «совершил оборот»?» — переспрашиваю я. Хотя прекрасно понимаю, что значит «совершил оборот». «Совершил оборот» — это когда Иртхан стал драконом и часто-часто машет крылышками, направляясь к нам. Халларан, судя по всему, понимает, что этот вопрос риторический, потому что вместо ответа на него сообщает «В современном мире обороты, не продиктованные угрозой жизни или другими вескими обстоятельствами, запрещены». Я молчу. Но этот с наибольшей вероятностью продиктован. Нам осталось только понять, был ли он спонтанным или осознанным. И, разумеется, разбираться в этом желательно не посреди города. «Я складываю. Воды можно?» Спрашиваю тихо. Халлоран, совершенно не смущаясь того, что он, первое лицо государства, поднимается и наливает мне воды. Протягивает стакан... А я, к счастью, справляюсь с этой предательской дружью в руках раньше, чем пролью на себя половину. — Он обернулся из-за меня? — Думаю, это лучше спросить у него. Я снова глубоко вздыхаю. — Что вы имели в виду, когда сказали, что лучше не посреди города? — Это значит, что вас лучше вывести в пустоши, Лаура. Он идет за вами. — Я провожу ладонями по лицу. Его слова не подразумевают того, что я могу отказаться. Но я и не могу. И вовсе не потому, что я пытаюсь придумать себе отговорку вроде «Я же не хочу, чтобы пострадали люди в городе» и все такое. Я не могу отказаться по другой причине. По той, о которой предпочитаю сейчас не думать, а точнее «не могу» — не совсем правильное слово. «Как скоро он будет здесь?» «У нас в запасе примерно 10-12 часов. Вполне можете выспаться». «Вы издеваетесь?» «Согласен. Шутка была неудачная». Соглашается Халаран. «А я думаю про океан. Огромный, безбрежный океан, разделяющий нас». И меня снова начинает потряхивать. «Это безумное расстояние, кишащее драконами». «И хотя водные обычно не претендуют на воздушное пространство...» «Лаура!» «Он неожиданно обращается ко мне по имени. Вам, правда, лучше отдохнуть? Я ничуть не преувеличу, если скажу, что Торнгер Ландерстерк сильнейший в наше время. Поэтому волноваться вам совершенно не о чем». «Я хочу спросить, с чего он вообще взял, что я волнуюсь, потом понимаю, что это их звериное чутье, чутье Иртханов, или как оно там называется. Он не просто видит меня насквозь, он понимает каждую мою эмоцию, ловит ее, как приемник радиоволны». «Я боюсь», — призналась я. «Вам нечего бояться, вы просто как магнит для дракона». Когда он сядет, с наибольшей вероятностью ваше присутствие больше даже не потребуется, потому что произойдет обратный оборот. «Но у вас не произошел», — говорю я. Халаран приподнимает брови. «Вы изучали историю?» «Вашу историю невозможно было пропустить?» «Это было давно, Лаура. Больше пятнадцати лет назад. Сейчас мне в любом случае придется вас оставить», «Если хотите, я попрошу, чтобы вас не беспокоили». «Буду рада». «Никто, кроме местра Эствархара». «Почему он?» «Потому что кто-то должен постоянно находиться рядом с вами, чтобы отслеживать состояние вашего пламени». «В клинике нет ответственных сотрудников?» Халара улыбнулся. «Не думаю, что с ответственными сотрудниками вы будете чувствовать себя комфортно». «А с ним буду?» Этот вопрос я тоже не задаю, просто закрываю глаза. В мыслях снова и снова звучат слова Халарана: «Направляется к нам, направляется к нам, направляется к нам!» Я, наверное, сошла с ума, потому что не могу думать больше ни о чем, только о том, что Торн скоро будет здесь. Нам осталось только понять, был ли он спонтанным или осознанным. «Зачем он летит сюда?» Удаляющиеся шаги. Шорох двери. Шорох двери, приближающиеся шаги. Лаура. Я не открываю глаза, поэтому могу только услышать, как Бен подходит. Кажется, он останавливается рядом со мной. Лаура. Мне жаль, что все так получилось. Жаль, что меня чуть не убили? Или жаль, что не убили? Я открываю глаза, врезавшись в его взгляд. Сознаюсь, сейчас мне хочется сделать ему больно, так же, как он сделал мне. И, кажется, у меня получилось. «Я тоже не железный», — цедит он. «Что мне сделать, чтобы мы могли поговорить нормально?» «Ничего», — отвечаю я. «Вряд ли у нас это получится». Закрываю глаза и снова оказываюсь над беснующимися волнами. Где-то высоко, там, где больше нет ни души, сверху бездна и снизу бездна. Каково это быть драконом? Каково оказаться один на один со стихией, там, где ничего больше нет? Бен по-прежнему стоит рядом. Не просто стоит, он касается моих пальцев. Может, если не реагировать, просто уйдет. Не из палаты, разумеется, на такое я даже не надеюсь. Просто уйдет от моей кровати. Лаура, я хотел бы все исправить, — говорит он. Но все исправить я могу только в настоящем и в будущем, если ты мне позволишь. Я не отвечаю, не шевелюсь. Даже когда рядом возится гринь, не просто изображаю бревно, и это действительно срабатывает. Потому что прикосновение разрывается. Шаги, шорох, тишина.